Глава четвертая. После легкого обеда Ульяна и Маша прогулялись по Новому Арбату и заглянули в Китай-город. Здесь Маше нравилось больше всего, и она с упоением рассказывала о своих походах с Басиным по злачным местам. Москва казалась Ульяне вполне приятной, красивый город, насыщенный жизнью, но его жительница она себя не представляла, слишком суетно и многолюдно. Если продукты еще можно было найти по сносной цене, то простые услуги, как стрижка, маникюр, безумно дорогие. Ульяна поражалась, какие суммы подруга тратит на эти процедуры и радовалась, что прекрасно справляется с таким уходом сама. Остановившись у киоска с кофе, Ульяна коротко ответила на смс Аркадия, на прогулки и согласно кивнула Маше на ее выбор напитка для согрева. За спиной в очереди кто-то весело засмеялся и толкнул Ульяну в бок. Когда она оглянулась, один из мужчин смутился и сразу извинился. «Ничего», – мягко улыбнулась Ульяна и вернулась к Маше. «Держи, Ульяш», – протянула стакан с капучино подруга и оценивающе глянула на мужчин. «Ульяна?» – неожиданно окликнул тот самый мужчина. Ульяна недоуменно переглянулась с подругой и оглянулась. «Здравствуйте, Ульяна!» – радостно заговорил тот, уже уверенный, что не обознался. «Я Стас Бровин. Не узнаете?» «Ой, это вы? Здравствуйте!» Узнала Ульяна и радушно улыбнулась. Это был главный редактор электронного журнала «Необыкновенные истории». Ее постоянный заказчик на иллюстрацию статей и постов в соцсетях. Он, один из первых, стал сотрудничать с ней регулярно. Был благодарным и уважительным клиентом. По праздникам они даже обменивались сердечными открытками. «Рад встрече! Вы уже в Москве живете?» Приблизился Стас с любопытством и некоторым удивлением, рассматривая девушку. Бровин не ожидал, что его самый лучший фрилансер в области художественного дизайна выглядит так. Небольшого роста, стройная, улыбчивая, с нежным голосом и потрясающими, большими, медно глазами. Дутый серебристый пуховик, белая шапка с пушистым помпоном и объемный шарф делали ее девчонкой-сорванцом, а вовсе несерьезным и вдумчивым художником с поразительной глубиной в работах. «Нет, в гости к подруге заглянула», ответила Ульяна и мельком взглянула на второго мужчину, который нетерпеливо топтался у окошка, ожидая свой заказ. «Знакомьтесь, это Сергей», представил Стас спутника и снова вернулся к Ульяне. «А это Ульяна». «Мой дизайнер, которого я случайно нашел, и очень удачно!» «Приветствую!» Натянуто улыбнулся Сергей, будто ему не до всех этих любезностей, и это было очень заметно. «Моя подруга Мария». Крылова улыбнулась обоим мужчинам, кокетливо поправила очки и предложила. «Может, где-нибудь посидим? Нос замерз, простите!» «У нас мероприятие!» Торопливо ответил Сергей и настойчиво посмотрел на Стаса. «Верно!» спохватился тот. «Ульяна, еще раз рад встрече. Приятно вас увидеть вживую. Не ожидал, что вы такая». «Какая?» — поинтересовалась Крылова вместо подруги. «Не, «Не знаю», — слегка смутился Стас и, не решаясь высказать свои впечатления, вежливо продолжил. «С вами всегда легко работать. Вы умница». «А мое представление о вас полностью совпадает с вашим фото в WhatsApp», — признательно кивая, ответила Ульяна. «Стас!» – тихо окликнул Сергей с недовольным прищуром. «Давайте созвонимся завтра», – заторопился и Стас. «Выпьем кофе где-нибудь, у меня к вам несколько идей, хотелось бы обсудить». «Конечно, с удовольствием», – закивала Ульяна и махнула рукой. «Созвонимся». Сергей подхватил Стаса под руку и потянул в другую сторону. «Любезный какой!» – хмыкнула Маша. «Да ладно тебе, народ разный». На всех вежливости не хватило. Астас мне нравится. Увлеченный своим делом и лояльный заказчик. А что у него за фото в WhatsApp? Е? Вынимая мобильный из кармана пуховика, Ульяна поднесла стакан с кофе к губам и чуть не обожглась, когда телефон завибрировал и заиграл неприятно знакомым лингтоном. Она поморщилась и передала стакан подруге. «Да, тетя Лиль. Я приехала, а тебя нет. Ты где?» — раздался прокуренный голос тетки. «Вы приехали?» — удивилась Ульяна и перевела круглые глаза на Машу. «Да, Уля, я вернулась, чтобы решить вопрос с квартирой. Ты же вроде переехать надумала к жениху. Я решила продать квартиру. Деньги сейчас очень нужны. Сама понимаешь, здоровье у меня не очень». Ульяна скосила глаза к носу, понимая, что сейчас придется выслушивать все о новых болячках тетки, как ей сложно живется. Но она прекрасно понимала, кому на самом деле были нужны эти деньги. Юрий давно облизывался на эту квартиру, а больше всего хотел выбить Ульяну из клеи. Это была давняя месть. «Я в отпуске, тетя Лиль. Уехала к подруге», — вежливо перебила Ульяна. «Вернусь через неделю, и все решим». «А где это ты? Далеко ли недовольно спросила та. «Вернулась бы на денек. Все быстро оформим. Тебе же выписаться надо». «Я в Москве. Быстро не получится. Билеты не поменять», – терпеливо ответила Ульяна. На самом деле билет можно было поменять на более ранний рейс, с небольшой доплатой. Но Ульяне из принципа не хотелось менять планы. Тетка всегда была эгоистичной и не терпела других решений, кроме собственных. Ульяну не слишком расстраивало отсутствие жилья. Собственно, его у нее никогда и не было. А скоро она переезжает к Маслову. Но неприкрытое равнодушие тетки к дочери родной сестры и желание отобрать последнее, что связывало ее с родителями, отзывалось горечью внутри. «Улька, я приехала всего на неделю», — продолжила настаивать тетка. «У меня тоже самолет. В Гомель не так просто билеты поменять. Тебе уж проще. И что за неблагодарность такая? Я тебе столько лет позволяла жить в этой квартире, могла бы пойти навстречу». Крылова, расслышав слова тетки, презрительно прищурилась. «Позволяла она тебе жить! Вот мразь!» Ульяна прикрыла трубку ладонью и отошла от подруги. «А что мне делать с пропиской?» «А жених тебе на кой?» Возмущенно запыхтила тетка. «Я поменяю билет». «Но не раньше, чем через три дня», — решила Ульяна, быстро извинилась, что заходит в метро и отключилась. Маша стояла за спиной Ульяны и качала головой. Та оглянулась и, глубоко вздохнув, бодро сказала. «Все хорошо». «Ага». И ведь не пристрелишь собаку бешеную, — кивнула Маша и обняла подругу. Да пусть себе живет со своими болячками. Они ее быстрее доконают, — отмахнулась Ульяна, не желая впускать дурные мысли в отличное настроение, и отстранилась.